Глава 34. Проводив карету с пленными, я задержался на крыльце. Разговоры о том, что до Академии осталось всего неделя, как-то встряхнули меня. А то я уже расслабился, втянулся в неспешную деревенскую жизнь. Хоть, конечно, и происходило много всего, но всё равно как-то монотонно и однообразно. Чуток повоевал, чуток просителей принял, немного потренировался, потом помедитировал и всё по-новой. А тут выходит, что расслабляться уже совсем некогда Ну и если учесть рассказы Марты, то мне предстоит очень веселая жизнь. Прям обхохочешься. Да, я взял третий уровень. Уровень мастера. Но мастером я точно не был еще. Потому как силой своей пользоваться не умел. Способностей своих до конца не знал. К тому же артефакты с камней медведя все еще не завершил. И это только то, что касается непосредственно меня. А ведь еще есть деревня, которую нужно защитить. Завод, который нужно не только защитить, но и перестроить и начать выпуск самоходных карет с гордым названием «Автомобиль». Мало того, так ещё нужно наладить защиту земель моего первого сала И на всё про всё у меня только неделя, и когда я что буду делать. В общем, всё нужно было хорошенько обдумать и попытаться использовать оставшееся время наиболее эффективно. Тем более, что с друзьями тоже пообщаться хочется. Попробовал сделать, как в моём мире, советовали всякие разные тайм-менеджеры. Решил для начала разделить все дела на те, которые могу сделать только я, и те, которые могу делегировать. Прикинул и тяжело вздохнул. То, что можно делегировать, я и так уже делегировал. Егор Казимирович, вон, трудится над переоборудованием завода под новые запросы. Даже помощника себе попросил. Понятно, что там совсем без моего участия не получится, но при переоборудовании справится и без меня. Достаточно будет время от времени консультировать и поправлять». А вот потом, когда начнется производство, там моего внимания потребуется больше. Из деревни мы с дедом родимым нашли решение. Он готовит боевой отряд для защиты. Попросить, что ли, у деда родимы несколько человек, чтобы они помогали Тихону? Понятно, что я поставлю там защитный барьер, но барьер барьером, а иногда требуется оперативное вмешательство людей. Кстати, по поводу барьера. Как его делать-то? Защитного артефакта, как в деревне и на заводе, у меня больше нет». Надо поспрашивать, может, их можно где-то приобрести или использовать магические кристаллы, напитанные красной ци. Но там купол маленький, и неизвестно, насколько его хватит. А может, дать кристаллы в запас? Но есть вопрос. Они в чужих руках развернут барьер? Или только я смогу? Надо будет проверить. Разобравшись бедно с делегированием, я решил прикинуть, какие задачи первоочередные. И тут вопросов не было никаких. «Увеличение моей силы» потому что если я не смогу защитить себя, я не смогу защитить никого. Не случайно же по технике безопасности в самолётах в случае аварийной ситуации кислородную маску нужно надеть сначала на себя, а потом на ребёнка. Значит, нужно постараться уделять больше внимания своей культивации. Сегодня бою на мечах я уже потренировался. С Полиной подготовился к экзаменам. Кстати, Полина сильно изменилась. Я хорошо помнил, как она чуть не убила меня в первый день по приезду. И все потому, что я помог ей разбить армию волкалаков. Она смогла заставить свою мать помогать мне, хотя та была настроена резко против меня. А сегодня вдруг извинилась. Опять же, приезжает чуть не каждый день, помогает мне готовиться к экзаменам. Интересная метаморфоза. Ну да ладно. С Полиной потом разберусь. Сейчас важнее разобраться с культивацией. Сегодня к деду Родиму уже не пойду. Сегодня нужно помедитировать и поработать с третьим камнем. Но сейчас будет неудобно оставить друзей. По-хорошему нужно побыть еще с ними, а потом уже идти медитировать. Главное, никакого алкоголя. И тут я услышал позади себя поскрипывание снега. Обернулся. Ко мне направлялись Егор Казимирович и Тихон. — Что случилось? — спросил я у управляющего. — Сейчас прибудут приставы, — ответил он. И действительно, я почувствовал, как кто-то пересек барьер. Чем ближе подъезжал экипаж приставов, тем сильнее билось мое сердце. Сами собой вспомнили слова Егора Казимировича. «Это приставы, тут десять раз подумать нужно, прежде чем обращаться к ним». Появился страх. Вдруг я не справлюсь. Вдруг отхватил кусок пирога, который мне не съесть. Но я быстро придавил все эти пораженческие мысли. И откуда они только взялись? «Я справлюсь. Найду возможность защитить нужного мне человека, так что не надо мне тут». Обернулся на нового помощника. Тихон стоял около Егора Казимировича и в волнении теребил в руках шапку. «Ты шапку-то надень, так-то морозно, заболеющийще!» — посоветовал я ему. И вспомнил анекдот о сложностях русского языка. «Надень шапку, нахуй, уши простудишь!» И поневоле фыркнул, сдерживаясь мешок. Тихон окончательно смутился и натянул меховой треух. Но потом всё же снова снял. «Я решил больше ничего не говорить про шапку. Волнуется человек сильно, сразу видно» но про другое все-таки спросил. «Тихон, ты не успел глянуть, чем мы занимаемся? Тебе вообще это дело интересно?» Глаза молодого человека вспыхнули восторгом. «Самоходная карета! Да я даже мечтать не мог, чтобы помогать создавать такие! Это же чудо, что вы такие молодцы, что взялись за этот ваш автомобиль! Я просто счастлив, что вы предложили мне такую работу!» Пока Тихон разливался в восторгах, Я Егору Казимировичу показал глазами на напарня и спросил взглядом. «И как он?» Егор Казимирович тепло улыбнулся и незаметно показал большой палец. «Все ясно. Значит, стоящий работник. Нужно за него побороться». Тем временем экипаж приставов остановился около крыльца. Их снова было двое. Выглядели так же, как и в прошлые разы. Черные кители с двумя рядами медных, начищенных до блеска пуговиц, брюки с наглаженными стрелками... Форменные фуражки с откидывающимися ушками и толстые папки в руках. И снова братья-близнецы. «Здравствуйте!» — шагнул я навстречу и протянул руку для рукопожатия. Егор Казимирович и Тихон тут же поклонились в приветствии. Приставы по очереди пожали мне руку, но без поклонов. Как бы да, показали, кто здесь главный. Один из приставов открыл папку и строго спросил. «Владимир Дмитриевич Корнев?» Я слегка поклонился. «Это я». Пристав прожёг меня взглядом и кивнул. Потом продолжил. «Тихон Фёдорович Молчанов!» Всё ещё продолжающий мять шапку, Тихон поклонился. «Это я», — сказал он, и голос его дрогнул. Пристав просканировал взглядом парня и снова уткнулся в папку. «Тихон Фёдорович, вы подтверждаете, что по доброй воле хотите пойти под руку помещика Корнева и отдать ему под защиту земли общей площадью 11,5 гектаров, включая посевные, сенокосные и неудобицу, а также пруд, в котором водится промысловая рыба?» «Да, подтверждаю», — на этот раз уверенно ответил Тихон. «Владимир Дмитриевич, вы подтверждаете, что готовы принять под защиту земли Тихона Фёдоровича Молчанова?» И он снова перечислил, что именно входит в земли Тихона. Я, признаться, офигел, какой мне кусок привалил. Я-то думал, там пять-шесть соток. Ну ладно, десять соток. А тут одиннадцать с половиной гектаров. Тут магическими кристаллами точно не обойтись. Тут нужен артефакт покрепче. И, тем не менее, я уверенно ответил. Да, подтверждаю. Владимир Дмитриевич, Тихон Федорович, предупреждаю обоих, что вы заключаете договор, который требует соблюдения. В случае нарушения договора той или иной стороной, сразу же последуют санкции. Поэтому спрашиваю еще раз, вы уверены в своем решении? Черт, я был абсолютно уверен в своем решении, за исключением одной вещи. Где взять артефакт? Но я не стал показывать своих сомнений приставам, а просто ответил. Уверен. И Тихон эхом повторил мой ответ. Что ж, сказал пристав, тогда поставьте свои подписи под договором. Мы по очереди поставили свои подписи, и пристав вынес вердикт. Договор подписан. Вступит в силу в момент первой установки силового поля. Владимир Дмитриевич, получите артефакт и запитайте его своей кровью. Пока этот пристав говорил, его брат-близнец достал из экипажа саквояж, открыл его и вытащил артефакт почти такой же, как я видел на заводе. Пока артефакт будет полон вашей крови, он будет исполнять свои задачи, а именно защищать земли Тимофея Фёдоровича Молчанова от тварей. Если кровь закончится, или если Тимофей Фёдорович будет недоволен, то договор будет расторгнут, а вы, Владимир Дмитриевич, получите уведомление о санкциях, понизите свой чин и лишитесь земель. Вам это понятно? Да, сказал я. Если вы, Тимофей Фёдорович, нарушите клятву верности или не будете соблюдать условия договора, то договор тоже будет расторгнут. Только уведомление о санкциях получите вы, а заодно лишитесь права управлять своими землями. Вам это понятно? «Да», — выдохнул Тихон. «Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию», — продолжил инструктаж Пристав. «В этом случае санкций не будет, а защитный артефакт должно будет сдать. Вам все понятно?» «Да», — ответили мы с Тихоном одновременно. «Вот и хорошо», — сказал Пристав и захлопнул свою папку. А потом как-то тепло сказал мне. «Поздравляю вас, Владимир Дмитриевич. Теперь под вашей защитой достаточно земель, чтобы повысить ваш ранг, Теперь вы помещик второго уровня. И протянул мне руку для рукопожатия. Естественно, я протянул руку в ответ, а потом и второму приставу. Это ж надо. Оказывается, и у помещиков бывают уровни, и их можно прокачивать. Интересно, что дают уровни? Это же, наверное, тоже что-то вроде силы, только в обществе. Так сказать, социальная сила или, скорее, социальный вес. Прежде чем сесть в экипаж, пристав сказал мне. Владимир Дмитриевич, не забывайте, что чем больше сила, тем больше ответственность. «Я всегда помню об этом», — ответил я. «Тем более, что сам вот только рассуждал об этом». «И напоследок», — сказал пристав, — «вам через неделю в Академию, поэтому мы сочли возможным помочь вам с оформлением документов о новом уровне. Удостоверение привезет нарочный через три дня». «Спасибо большое», — искренне поблагодарил я пристав «Все-таки не такие уж они и бездушные». «У нас на вас большие планы», — сказал пристав и даже как будто немного улыбнулся потом Христ лошадей, и они уехали. А я так и остался стоять, напрочь выбитый последней фразы